Андервуд, окраина района людей. Ганс буквально летел навстречу с Миланой. Девушка приглянулась ему своей простотой и миловидностью. Он не был влюблен, слишком хорошо себя знал. Но ему нравилось воображать эти чувства, примерять их, как любимый костюм и наслаждаться. Именно тем, как он сидит, какая прекрасная гладкая ткань и насколько достойно поработал над ним мастер. В то же время он не был холодным ублюдком. Ему нравилось когда Милане было хорошо, когда она смеялась или улыбалась. Поэтому Ган старался сделать ей приятно. Вот и сегодня их встреча не была запланирована. Из-за его загруженности тренировками и походами в туннеле он не часто мог выбраться в город. У него еще оставались деньги с прошлых походов, поэтому он приоделся для визита в один шикарный ресторан, что присмотрел недавно и предвкушал радостное выражение лица своей девочки. Однако его планом не суждено было сбыться, потому что к Гансу подошли те, кого он всей душой терпеть не мог, прихлебатели отца. «Ну что вам?» Нахмурившись, спросил он двух родовых магов, одетых как на похороны, в черные и серые цвета, как будто им мало этой вечной темноты. «Отец хочет видеть тебя». Прямо сейчас Ганс застонал и поднял голову кверху. Он знал, эти припевалы не отстанут от него. «У меня дела». «Скажите ему, я заскочу позже. И разве я не говорил, что мне не нужна помощь? Я сам по себе. Вы все еще его сын, а значит, и часть рода Хьюзов. Да плевал я на этот род. Зачем нужна семья, если никто из нее не готов защищать своих родных? Пожалуйста, Ганс». Это была старая гвардия его батюшки, два опытных офицера. Оба подмастерья душ, не дотянувшие до высшего уровня, но довольно сильные в воинском искусстве. Хорошо. Он подумал, что разобраться с этим сразу будет лучше, чем держать будущий визит в голове во время свидания. Так он сам себе испортит настроение. Идем, но ничего не обещаю. Воин со страшным крестообразным шрамом на лысине благодарно кивнул и пошел впереди. Дом отца и его семейство находился во внутреннем богатом районе. Ганс обманул сенсея, сказав, что его отец на грани банкротства. На самом деле все было далеко не так. Рот Хьюзов был обеспеченным, но Ганс рассорился с отцом и объявил о своем уходе. Все письма с оплатой, что доставлялись тренеру, он подделывал. Печать у него была в семейном кольце, так что Ганс просто окунал ее в чернила и имитировал официальный тон деловой переписки. Деньги на обучение зарабатывал сам. С этим были сложности из-за редких походов, но с появлением второго ученика дела пошли в гору. С этим он не прогадал. «У тебя 10 минут» предупредил он отца, посмотрев на свои часы, подаренные дедом. «Вот так ты обращаешься с отцом? Ни здрасте, ни до свидания?» Прокашлявшись, сказал сгорбившийся от старости мужчина. На голове у него был косящий под седину парик. «Так сейчас модно узнать, будто у тебя настоящие волосы, и они тоже стареют вместе с тобой. Насчет второго я тебе могу сразу устроить», безжалостно сказал Ганс и развернулся. «Да погоди ты!» Примеряющий ответил отец. «Не спеши, выслушай, Ганс». Карл Хьюз приглашающим жестом показал на диван. Ганс прошел к нему и плюхнулся, вальяжно положив руку на спинку. Все-таки он тут раньше жил, да и пусть видит, что он ни чуточку не стесняется. Старик испытывал боль в ногах и потому тоже присел рядом. «Я хотел с тобой поговорить о будущем. Генри станет главой семьи, тут все понятно». — Но у меня сердце кровью обливается за тебя. Что ты делаешь со своей жизнью? — Что я делаю? — мгновенно взвинтился Ганс. — Не надо тут изображать участие. Лучше скажи, что ты сделал после смерти мамы. — Ну-ка, давай расскажи, как ты отомстил за нее. — Может, наказал обидчиков? Или хотя бы разорвал с ними торговлю, а? — Ты сам знаешь, что я не могу идти против Арлингов. Они старейшин. Нас просто уничтожат за измену. Да ты даже не попытался, жалкая тряпка. Все ищешь оправдание. Ганс вскочил на ноги. Он и забыл за все это время, как ненавидел его. И про это чувство отвращения, что поступало к горлу каждый раз при его виде. Что ты за глава семейства такой? Маму убили, изнасиловали при тебе. А ты ничего не сделал. ни че во. Я не мог им ответить. Ты тогда был мал. А Карл... «Только-только поступил в академию». «Знаешь», — Ган стыкнул в него пальцем, «если найдется кто-то, кто лучше тебя будет оправдываться, я бы хотел на него посмотреть. А пока ты вне конкуренции». Он развернулся и хотел уйти, но голос сзади будто приморозил его к полу. «Можешь не спешить, мы поговорили с Миланой». И она вошла в положение. «Что?» От такой наглости он даже растерялся. «Мы заплатили ей, и она обещала больше не связываться с тобой». Чуть подрагивающий старческий подбородок смотрел в сторону вниз. Так получилось, что Ганс и Карл были поздними детьми. «Ты пытаешься контролировать мою личную жизнь? Ах ты, дряхлый кусок дерьма! Как ты разговариваешь с отцом?» Он выпрямился и, наконец, за все время посмотрел ему в глаза. «Ты яшкаешься с простолюдинской шмарой!» «Да, я вмешался, посчитал нужным. Мой сын не возьмет Джоны, а бы кого?» Ганс подошел к нему на расстояние вытянутой руки и сжал кулак. Он и в мыслях не собирался жениться на Милане, но внутри все полыхало от такого беспардонного поведения. «Какой же ты жалкий! Она могла забеременеть, и что тогда? Ты таскаешься по этим шлюхам и даже не понимаешь, какой вред может нанести репутации рода». «Да какая там репутация?» Он хмыкнул и присел на корточки, чтобы их головы были на одном уровне. «Я сам отомщу Арлингом и без твоей помощи. Просто спрячься в угол и продолжай разлагаться, как это делал раньше». Ганс потрепал псевдоглаву по острой тощей коленки и ушел, оставив старика бледным. Тот смотрел в пустоту и открывал-закрывал рот в страхе.